Минут через пятнадцать подготовка к перемещению была закончена. Дата отправления — 3 июня 2008 года. В этот день я был на даче. Пуск. Открывается вид в прихожую. На стене плакат «Дорс». Под потолком лампочка на шнуре. Попадание точное. Машинально перекрестившись, хоть я никогда и не был набожным, нерешительно шагаю в проем. «Этот маленький шаг для одного человека, но огромный шаг для всего человечества», — всплыло в голове. Кажется, и сказал Армстронг при высадке на Луну. «Ну, я почти в таком же положении десантируюсь в новый мир». Поправка в старый мир. Робкими шагами прохожу на кухню. За три года она почти не изменилась. На плите стоит кастрюлька с прокисшим супом. Эге, -э, припоминаю».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 Подруги стали требовать какого-то жуткого дорогого ликера, Гарику приспичило попробовать виски Джек Дэниелс, а мы с Мишелем решили продегустировать Мартель. После такого загула пробуждение было не из приятных. Отправив четверых девушек, вроде бы вечером было всего две, домой на такси, я принялся уговаривать Горыныча и Бэдмена плюнуть на работу и двинуть ко мне, чтобы опохмелиться и осмотреть машину времени». При этом я потрясал толстой пачкой долларов и кричал, во втроем мы к вечеру увеличим сумму в несколько раз!» Мое ли красноречие подействовало, мелькающие в воздухе зеленые бумажки или желание поправить здоровье? Но мои друзья согласились».